Глава 5: Проект Ленина. Путь к обрыву или к спасению. Комментарий из 2001 года. Как-то после передачи по радио, посвященной манипуляции сознанием, позвонил в студию молодой слушатель Сергей и спросил, как ему разобраться в вопросе, кто Ленин, палач русского народа или великий деятель, открывший пути к лучшей жизни. Знаю, что для многих старых людей Ленин – священный символ, И даже упоминать его имя в таком контексте есть святотатство. Но именно так вопрос уже заложен в сознании молодежи. И мы стоим перед выбором. Вообще с молодежью не разговаривать и гибнуть гордо, как индейцы. Или вести трудный диалог и помочь молодым подняться сначала на уровень той силы, что душит Россию, а потом и выше. Вопрос о Ленине волнует многих и сам по себе важен. Жизненный порядок невозможен, когда сознание расщеплено. Подростки и молодежь каждый день слышат по телевизору, что Ленин палач и так далее, а потом выходят на Ленинский проспект, едут на метро до библиотеки имени Ленина и видят у Кремля его мавзолей. Сознание их расщепляется, и его надо срочно чинить. А главное, Ленин не история. Как мы видим, революция продолжается, Россия еще не устоялась. Но не менее важно, что Сергей поставил, по сути, методологическую задачу. Как ему разобраться с оценкой Ленина? Он не просит, скажите мне, кто Ленин, я вам поверю. Он хочет подойти непредвзято. Из жизни нынешнего молодого человека, уже свободного от официального культа Ленина, но подозревающего, что поток антиленинской пропаганды направлен на него политическими жуликами. Поэтому я переделываю вопрос Сергея в учебную задачу. Любой разумный человек с обычным средним запасом знаний, не копаясь в архивах и книгах, может построить цепочку рассуждений, которая приведет его к осмысленному, а не навязанному мнению. Не говорю ответу, потому что для ответа нужен верный вопрос, а его-то как раз поставить очень непросто. Вот такую цепочку, метод, я и хочу здесь предложить. Она не единственная, да и наверное не лучшая, Но таковы все методы, кроме религиозного откровения. Главное – убедиться, что такие цепочки можно в уме строить, и это по силам каждому. Не надо только бояться и искать совершенство. Грубый и тяжеловесный, но надежный ход мысли лучше, чем блестящий и парадоксальный, но водящий по кругу. Так что начнем. Смысл вопроса и смысл понятия. Для начала полезно вспомнить, когда встал такой вопрос – палач или деятель? Он встал не раньше 1988 года, так как первый период перестройки шел под лозунгом «Возврата к Ленину», а до этого Ленин был иконой. За Ленина взялись, только как следует измазав Сталина и застойный период. Как возник этот вопрос в уме Сергея? Разве он получил какое-то новое знание о Ленине и его делах? Нет, практически никаких конкретных сведений о Ленине, каких бы мы не имели раньше. Мы с 1988 года не получили. Значит, формула «палач» или «деятель» не могла возникнуть в уме Сергея стихийно, из его опыта или нового знания. Следовательно, она была незаметно внедрена в его подсознание и стала штампом, который вертится в уме, как назойливый мотив. Она – продукт внушения, манипуляции сознанием. Этот пункт ничего не решает, но он важен как сигнал тревоги. Он предупреждает, надо тянуть мысль осторожно и скептически. Первое правило – не принимать готовых формул, искать в них нестыковки, обязательно пересказывать их смысл другими своими словами. Что мы имеем в данном случае? Формула, палач или великий деятель, если вдуматься, сразу выдает манипуляторов. Ее части, связанные с союзом «или», есть несоизмеримые категории, А значит, они не стыкуются и формула смысла не имеет. Это все равно, что спросить ребенка, что ты больше любишь, шоколадку или маму. Вежливый ребенок про себя подумает, что за дурак этот дядька, а иной и прямо это скажет. Но мы не дети и не дикари, нами легко манипулировать, хотя детей и дикарей легко обмануть. Чтобы рассуждать, разделим вопрос на два, тогда обе части имеют смысл. Первый. Был ли Ленин палачом? Второй. Был ли Ленин великим деятелем? Есть три варианта совместить эти две части. Можно быть чем-то одним, или палачом, или деятелем. Можно быть и тем, и другим одновременно. Можно быть ни тем, ни другим. Итак, первая часть задачи. Был ли Ленин палачом? Заметим, что слово палач иносказание, метафора. Политик такого ранга, как Ленин, сам головы не рубит. Петр I это сделал как символический жест, но его как раз палачом не называют. Так что не в этом дело. Именно о Ленине Есенин сказал, он никого не ставил к стенке, все делал лишь людской закон. Значит, надо сначала определить, что мы понимаем под словом палач, иначе разумного умозаключения сделать будет нельзя. Думаю, каждый согласится, что политика можно назвать палач, если он при выполнении своей миссии, проекта, Идет на, очевидно, излишние жертвы человеческих жизней, не ценит их, без нужды тратит людей своего народа. Сказкам о том, что у власти в государстве может держаться человек, который убивает по прихоти своего порочного характера, лучше не верить. Что же касается именно Ленина, то в этом пункте вообще проблем нет. Сергей Есенин, поэт некупленный, со свободной совестью, о Ленине написал «Слегка суров и нежно мил», а в другом месте... Застенчивый, простой и милый, он вроде сфинкса предо мной. Я не пойму, какой силой сумел потрясть он шар земной. На какое-то время при перестроечном помрачении русские люди вдруг стали верить жуликам вроде Льва Разгона или Волкогонова больше, чем Сергею Есенину. Но разве это время не прошло? Самое трудное здесь, конечно, оценить, был ли губительным для народа тот людской закон, который утвердил своей властью политик. Были ли жертвы излишними? В этом и вопрос. И речь может идти именно об очень большом излишке, а не о нюансах. Еще одно очевидное замечание. В конкретный исторический период палачом можно назвать политика, который по своему образу мыслей не ценит жизни и образу действий тратит жизни, резко выделяется из ряда всех других реальных и наиболее сильных политиков, воплощающих альтернативные проекты. В случае Ленина мы имеем такой ряд – Керинский и Милюков – либералы-западники, Колчак и Деникин – белые, Савенков и Чернов – эсеры, Махно – анархисты и Троцкий – коммунисты-космополиты. Монархисты и меньшевики к концу 1917 года, когда Ленин пришел к власти, уже сошли с арены. Воображать же доброго царя или доброго генсека меньшевика с несуществующим политическим проектом – детская забава. Все перечисленные фигуры проявили себя словом и делом, все предъявили свои проекты, и их русские люди попробовали на зуб, а не изучали в кабинетах. Из этого и будем исходить. Главная причина – гибели людей. Еще замечание из области очевидного, но как бы забываемого. Почему встал вопрос о палаче? Потому что в ходе революции и особенно гражданской войны в России погибло очень много людей. Точно неизвестно, но с вескими доводами говорят о 12 миллионах человек. От чего погибла эта масса людей? Не от прямых действий организованных политических сил, например, боев и репрессий. За 1918-1922 год от всех причин погибло 939 тысяч 755 красноармейцев и командиров. Значительно, если не большая часть их от ТИФа. Точных данных о потерях белых нет, но они намного меньше. Значит, подавляющее большинство граждан, ставших жертвами революции, более девяти десятых, погибло не от красной или белой пули, а от хаоса, от слома жизнеустройства, прежде всего, слома государства и хозяйства. Главными причинами гибели людей в русской революции было лишение их средств к жизни и, как результат, голод, болезни, эпидемии, преступное насилие. Развал государства, как силы, охраняющий право и порядок, выпустил на волю демона молекулярной войны, взаимоистребления банд, групп, соседских дворов, без всякой связи с каким-то политическим проектом. Но иногда прикрываясь им, как это бывало, например, у зеленых. Точно установить смертность и рождаемость до переписи 1926 года трудно. Результаты разных групп демографов различаются. Если взять средние оценки, то картина такая. В 1920 году на 1000 человек умирало 45,2 и рождалось 36,7. В 1923 году умирало 29,1 и рождалось 49,7. То есть последние годы гражданской войны Россия, даже без катастрофы не урожая 1921 года, теряла 1,2 миллиона жизней в год. А уже в 1923 году население приросло почти на 3 миллиона человек. Какую жатву собирает смерть на поле хозяйственного хаоса мы видим сегодня? Государство и хозяйство всего лишь полуразвалины, но Россия, то есть половина империи, За год несет чистые потери в 1 миллион жизней, а с учетом неродившихся теряет 2 миллиона. И ведь войны и репрессий нет, да и потери от убийств составляют лишь около 30 тысяч в год. За годы реформы по неестественным причинам отлетело уже не меньше душ, чем в гражданскую. Значит, есть невидимый палач. Что такое революция 1917 года? Некоторые усилие должен Сергей сделать для того, чтобы вспомнить важную вещь, от которой старательно отвлекают демократы. Слом жизнеустройства России и ее государственности произошел в феврале 1917 года. Царя свергли генералы и стоящие за ними масоны-западники, а не большевики. Так что когда Говорухин плачется о России, которую мы потеряли, но при этом проклинает большевиков, а не ее истинных разрушителей, то он или лицемер, или марионетка манипуляторов. Февральская революция – революция западников, и главный ее смысл был в расчистке поля для финансово-торгового капитала. Это была первая революция Чубайсов и Гайдаров, хотя социалистические лозунги выкрикивались обильно. Пришвин записал в дневнике 11 марта «Евреи и банкиры радуются, плачут, смеяться они, как вообще евреи, не могут, но плачут». Если бы они думали, что будет торжество социалистов, то чего бы им радоваться? Большевики в февральской революции не принимали никакого участия. О Ленине и говорить нечего. Он в феврале был в Швейцарии, и весть о революции была для него полной неожиданностью. Как реальный политик он вышел на арену в России в апреле 1917 года. Демократы Керенского развалили армию, разогнали полицию, парализовали хозяйство и транспорт, истравили крестьян. Вопреки официальной советской мифологии, летом 1917 года крестьяне громили уже в основном не помещичьи усадьбы, а середняков, арендаторов. Пришвин, сам живший своим трудом в маленьком поместье, пишет. «Помещица заперлась в старом доме и думает, что все зло от мужиков, что это они сговорились грабить ее, а их нет. Они вовсе не сговаривались, они грабят друг друга еще больше». Еще удивительно, как мало они грабят ее сравнительно с грабежом себя. К осени 1917 года крестьянскими беспорядками было охвачено 91% уездов в России. Для крестьян и даже для помещиков национализация земли стала единственным средством прекратить войны на меже при переделе земли явочным порядком. Из дневников Пришвина видно, что тотальная гражданская война началась в России, именно летом 1917 года, из-за нежелания временного правительства решить земельную проблему. К лету 1918 года она лишь разгорелась, обретя противостоящие идеологии. Другая важная вещь, которая также общеизвестна, но которую телевидение сумело как-то вышибить из сознания, состоит в том, что революция в России в феврале победила полностью, тотально. Как сказал разанов царская Россия слиняла в два дня. Соратник Керенского, видный масон Станкевич, пишет в мемуарах о том, что возникло после свержения самодержавия. «Не политическая мысль, не революционный лозунг, не заговор и не бунт, а стихийное движение, сразу испепелившее всю старую власть без остатка и в городах, и в провинции, и полицейскую, и военную, и власть самоуправлений. Ленину и не пришлось бороться с монархистами, их как реальной силы просто не было». Борьба при Ленине шла не между большевиками и старой Россией, а между разными отрядами революционеров. Гражданская война была войной февраля с октябрем. Должны же мы наконец усвоить эту важнейшую для всей нашей темы мысль. Против большевиков стояли Березовские и Собчаки начала века вместе с кровавым мясником Савенковым. Тут надо признать. Сильно подгадила и официально советская пропаганда, которая для простоты сделала из слова революция священный символ и представляла всех противников Ленина контрреволюционерами. А братья Покрас нам даже песню написали, как белая армия, черный барон, снова готовят нам царский трон. Большевики, как вскоре показала сама жизнь, выступили как реставраторы, возродители убитой февралем Российской империи, хотя и под другой оболочкой. Это в разные сроки было признано противниками большевиков, включая Шульгина и даже Деникина. Так что наша задача – сравнить соперничавшие в России революционные проекты и представить себе, какой из них наносил России более тяжелые травмы, измеряемые числом потерянных жизней. Лидеры такого проекта и можно считать палачом. Или более палачом, чем другие. Есть, правда, среди нас странные люди, порой с титулом патриота, которые всех считают палачами. Они ни за кого. Мол, чума на все ваши дома. Из такой позиции вытекает известный вывод, будто Россия – выкидыш цивилизации и не имеет права на жизнь. Что же это за народ, если у него все до одного политические течения исходят из установки палача? Слезинка ребенка и тоталитаризм, морализаторство. Сделаю еще одну методологическую оговорку, не связанную с идеологией и почти очевидную. Говоря о политиках и их делах, мы не имеем права соблазниться тоталитарным морализаторством. Нельзя исключать мораль, впадать в нигилизм и рассматривать людей как вещи, как средства для достижения целей. Но нельзя и судить о реальности, исходя исключительно из идеалов. Они иррациональны и недоказуемы, а в земной жизни не обойтись без разума. Его сон рождает чудовищ. Земля и небо должны быть в согласии. Подавлять моральными принципами земную реальность, именно соблазн это притягивает, возвышает тебя в твоих собственных глазах. Люди, охваченные таким соблазном, превращаются в фанатиков и много горя приносят ближним. Таким соблазном нас и свели с ума в годы перестройки. Вспомните слова, которые замусолили демократы. Если улица не ведет к храму, то зачем она? Вдумайтесь, ведь это кредо-фанатика. Улица – это ряд домов, которые построены вовсе не за тем, чтобы вести к храму, а чтобы в них жили люди. Дорога к храму вообще пролегает не по асфальтовой или булыжной мостовой, а по извилистой тропинке в душе человека. И вот приходит на нашу улицу провокатор, Абуладзе или кто-нибудь вроде Зиновия Герта, и говорит, что наша жизнь в наших домах не нужна, что наша улица якобы не ведет к храму и будет взорвана. Так оно в общем и произошло, но мы-то каковы, кивали и аплодировали. А если разобраться, о каком вообще храме болтали эти провокаторы? Мы даже не спросили, начали перестраивать улицу. А сегодня-то видно, что у них за храм. Не храм, а языческое капище, где они молятся золотому тельцу и приносят человеческие жертвоприношения. Но это к слову. Главное, что мы не отвергли фанатичное морализаторство и тем виноваты перед нашими детьми. Точно таким же соблазном был вытащен из речи Ивана Карамазова образ слезинки ребенка, которую ни в коем случае нельзя пролить даже ради вселенского счастья. Эту фразу тоже замусолили, как будто Иван Карамазов не психопат с расщепленным сознанием, а как минимум святой мудрец всех религий мира. Да разве образ карамазовской слезинки приложим к реальной земной жизни? В жизни-то перед нами выбор стоит всегда намного труднее. Что делать, если ради спасения жизни одного ребенка приходится пролить слезинку другого? Тоже нельзя? Стреляя в немца, наш солдат разве не знал, что заставляет пролить слезинку его невинного ребенка? Можно даже высказать как аксиому, наверняка становится палачом тот правитель, который не выполняет своего тяжелого долга из -за опасения ненароком вызвать чью-то невинную слезинку. В 1989 году пресса крушила правоохранительные органы так, что в московской прокуратуре за два месяца уволились почти все следователи, не желали работать в обстановке травли. Тогда забойной поговоркой была такая – лучше оставить на свободе 10 преступников, чем посадить в тюрьму одного невинного. Выкопали и вытащили все судебные ошибки за много лет. Смотрите, мол, как советские суды сажают невиновных. Никто и слова тогда не осмелился возразить. Позже мне довелось прочесть материалы о судебных ошибках в Великобритании и Испании. И это действительно потрясает. Нам с советской судебной системой такое и в страшном сне не могло присниться. А ведь здравомыслящий человек, подумав, должен был бы спросить, а почему на свободе надо оставить 10 преступников, а не 5, не 20, не 100? Откуда такая мера? Конечно, никакой меры у демократов и не было. Речь шла о предоставлении свободы действий преступникам вообще, чтобы в период бесправия и полного паралича МВД, суда и прокуратуры разграбить государственную собственность. Речь не о них, а о нас. Как мы могли принять эту ложную дилемму? Представьте, что глава государства из боязни осудить невиновного и пролить слезинку перестает преследовать преступников. Ведь судебные ошибки бывают всегда. Как всегда, люди попадают под машины. Упразднить суды и тюрьмы – вот надежная гарантия против ошибок. Мораль торжествует, но обыватель становится жертвой безнаказанных убийц. В целом, для народа и общества наилучшим является положение, при котором сумма невинных жертв, павших от преступников и от судебных ошибок, была наименьшей. Сумма, а не число жертв государства. Глава государства, допустивший разгул преступников, Становится палачом своего народа, даже если он допустил этот разгул из моральных соображений, боялся быть палачом. В 1998 году в России в результате преступлений погибло 64 545 человек и было ранено 81 565 человек. Частичным коллективным убийцей этих людей были те морализаторы, которые громили правоохранительные органы. Действие убийцы и бездействия политика. Если примитивный убийца губит людей своим действием, то правитель в равной мере может совершать убийство бездействием, нежеланием быть палачом для убийцы. Вспомним, как начиналась большая кровь в Средней Азии и на Кавказе. Оставим пока в стороне скрытые политические интересы. Рассмотрим лишь действия и бездействие Бандиты начали в Фергане погромы против турок-месхитинцев. Они демонстративно сжигали их живьем, устроив большой кровавый спектакль, как разведку боем. За бандитами стояли организованные преступно-политические силы. Службы контроля за эфиром засекли тогда в зоне беспорядков около тысячи радиопередающих станций. Каков был ответ главного тогда правителя СССР Горбачева? Он направил против вооруженных автоматами и самыми современными средствами связи безоружных курсантов. Мол, нельзя стрелять в граждан, у которых проснулось национальное и демократическое самосознание. Ведь ради этого пробуждения и замысливалась перестройка. Чаще всего за бездействием, которое оправдывается морализаторским нежеланием стать палачом, скрывается циничный расчет, но это нас сейчас не интересует. Та разрешенная кровь турок-месхетинцев перевела все бытие жителей Средней Азии в новую плоскость. Горбачев своим бездействием снял запрет на организованные массовые убийства по национальному признаку и на изгнание русских. Сожжение в Андижане шестерых безоружных русских солдат, ехавших в городском автобусе, также было разрешено, а затем и прощено Горбачевым, и стало символическим событием. За ним накатил вал убийств, и объективно именно Горбачев стал первым палачом. Хотя он милый человек, очень любит внучку и пить сухат. На Северном Кавказе, где маховик убийств стал раскручиваться позже, случаи еще прозрачнее: Когда Бурбулис и Старовойтова, посланные из Москвы, передали Дудаеву разрешение на разгон законных органов власти в чечне его бандформирование было еще очень небольшим. Оружие им везли из Москвы, как сообщалось, в автомобилях «Жигули». В чечне еще стояли гарнизонные части Советской армии, действовали КГБ и МВД. Все мы помним, как было совершено первое символическое убийство. Люди Дудаева схватили офицера КГБ, который по обычным служебным обязанностям находился на очередном митинге. Еще ничто не предвещало будущей беды. В 18 часов центральное телевидение передало встречу репортеров с задержанным офицером. А уже вечером тоже телевидение сообщило, что дудаевцы выдали властям его труп. Он был судим и казнен народом. В тот момент решалось будущее Чечни, а может быть и всего Северного Кавказа. Вся банда Дудаева могла быть арестована в течение часа. Не надо было даже никакого десанта. Но Ельцин, как верховный правитель, не предпринял никаких действий. Мы не знаем точно, был ли это сговор с Дудаевым и мировой закулисой, или частная интрига. Но факт, что все последующие потоки крови в Чечне начались с этого ритуального демонстративного убийства. Скрытые убийства начались раньше, но они не имели такого символического смысла для массового сознания. Так что запомним простую и очевидную истину. В отличие от индивидуального убийцы, политик может стать палачом и никого сам не посылая на смерть. Он может убивать своим бездействием, своей добротой. И напротив, политик, который карает, а в крайних обстоятельствах даже жестоко, может на деле быть спасителем от палачей. Недавно, наконец-то, мы снова услышали от чеченских женщин те же слова, которые произносились многими в 1944 году. Решением о депортации чеченцев из кипящего кавказского котла палач Сталин совершил благодеяние чеченскому народу. Тогда это было настолько очевидно, что большая и хорошо вооруженная чеченская армия, воевавшая в тылу Красной Армии на стороне немцев, без боя подчинилась решению Сталина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 Поэтому сам по себе факт, что в 1918-1922 году кто-то пал от рук советской власти, ничего не говорит о том, был ли Ленин палачом или не был. И мотивы, и обстоятельства действий или бездействия надо взвесить на верных весах и непредвзято, как это делает Фемида. К этому мы и подвигаемся. Политическая философия как предпосылка «быть или не быть палачом». Представление политика об обществе и человеке, образ его мыслей, политическая философия, оказывает большое воздействие на образ его действий. Большое, но не решающее. Это предпосылка, которую надо принимать во внимание, но не считать доказательством вины или невиновности. Так же, как в суде важна мотивация поступков подозреваемого. Хотел убить, но она не может служить уликой. На политической философии Ленина особо задерживаться не будем. Она совершенно не содержит компонентов мышления палача, которые можно найти, например, у Робис Пьера, Марата или Троцкого. Ленин не был сентиментален, но он был близок к Марксу в двух важных установках. Он был гуманист и не верил, что можно толкать историю усилием политической воли через насилие. Поэтому, в частности, ему были так чужды и народовольцы, и анархисты, и эсеры с их верой в силу террора. Как воспринимались социал-демократы, каким был до 1918 года и Ленин, и другие революционные течения, хорошо видно из дневника Пришвина. Он не был искушенным философом, но был очень чутким наблюдателем. Он писал в марте 1917 года. и малосознательны, в своем поведении подчиняются чувству, и это их приближает к стихии, где нет добра и зла. Социал-демократы происходят от немцев, От них они научились действовать с умом с расчетом жестоки в мыслях на практике они мало убивают ср мягкие и чувствительные пользуются террором и обдуманным убийством ссрство направлено больше на царизм чем эсдечество. здесь важны обе мысли большевики меньше уповают на насилие и они менее враждебны царизму чем сср если вспомнить то что нам часто повторялось из ленина его определение революционной ситуации то оно уязвимо для критики именно за отказ от того, чтобы использовать насилие как катализатор, ускоритель революционных событий. Для Ленина революция возможна и необходима только как спасение от национальной катастрофы, когда низы уже так приперло, что они не только не могут жить по-старому, но и готовы идти на любые жертвы, чтобы изменить положение. Но люди готовы идти через огонь только тогда, когда никакого иного выхода нет. Другое дело, что когда революционная ситуация назрела и низы осознали гибельность грозящей катастрофы, Ленин требовал решительных действий с тем, чтобы в момент неустойчивого равновесия толкнуть процесс к созданию нового жизнеустройства, то есть осуществить революцию. Потому-то сама Октябрьская революция была абсолютно бескровной. Насколько известно, никто не обвинил Ленина в жестокости на основании его опубликованных трудов. Упоминали его телеграммы, записки, высказывания, расстрелять десяток саботажников, посадить в тюрьму сотню хулиганов и спекулянтов и так далее. Но серьезные историки предупреждали, что все эти выражения нельзя принимать буквально, и никто их буквально не принимал. Надо вспомнить тот объем работы, который выполнял Ленин, и понять, что у него не было времени облечь свои мысли в дипломатические выражения. То, что напечатано в собрании сочинений – написано или сказано без черновика и без спичрайтера, в основном в военной или чрезвычайной обстановке. Если учесть это, каждый читавший Ленина должен поразиться как раз тому, насколько ясно и корректно выражены мысли. Представьте, какую литературу мы бы получили, если бы были опубликованы все замечания, поручения и советы Ельцина, данные им в кругу семьи и узкой группы соратников. В годы перестройки много напирали на то место, где Ленин сгоряча заявил, что интеллигенция – это не мозг нации, а ее Г. Думаю, будь у него свободное время, он бы выразил мысль как-нибудь поприятнее. Но поражает мелочность этого упрека по сравнению с планом гойл -Ро или заботой Ленина о питании ученых в годы гражданской войны. К тому же сегодня-то, положа руку на сердце, должны же мы признать, что где-то прав был Владимир Ильич в своем высказывании, хотя бы в первой его части. Не мозг мы, дорогие мои собратья-интеллигенты. Ведь никто не остался в таких дураках, как интеллигенция, тянувшая нас в нынешнюю реформу. 93% тех москвичей, которые отнесли свои сбережения в АО МММ и сдали их Мавроде без всякой надежды хоть что-то получить обратно, имели высшее образование. И это при том, что реклама МММ была вроде бы рассчитана на простоватого рабочего Леню Голубкова. Но к вопросу, палач или не палач, это отношение не имеет. Давайте искать веские признаки. Главный критерий оценки – болезненность проекта. Мы сделали ряд методических оговорок, которые достаточно очевидны и еще никак не связаны с выводом. Они лишь расчистили площадку для рассуждений. Теперь можно предложить главный критерий, согласно которому мы расположим в ряд ведущих политиков того времени по степени их приближенности к образу палач. Под ведущими мы будем понимать политиков, выражающих тот или иной проект жизнеустройства после выхода из хаоса революции. Поскольку основной причиной гибели людей была революционная разруха, слом государственности и систем жизнеобеспечения, то менее всех будет палачом тот политик, чей проект вызывает наименее сильное сопротивление общества. Значит, при утверждении этого проекта прольется менее всего крови. Мечтать о том, чтобы из революции можно было выйти без подавления какой-то части общества – наивная утопия. Трагедия любой революции в том и состоит, что противоречия в ходе ее обостряются настолько, что обратно пути нет, и согласия достигнуть очень трудно, особенно если уже пролилась кровь. У нас гражданская война кончилась, когда Россия кровью умылась. Для нашего главного вопроса достаточно сравнить два главных проекта, задающих России разные и расходящиеся цивилизационные пути. Один проект – партии кадетов и более левых либеральных партий, предполагающие построение в России государства западного типа с рыночной экономикой. Этот проект воплощал сначала Керинский, а потом Деникин и Колчак. Были в нем и радикалы – Корнилов. Так что однажды большевикам пришлось защищать умеренного Керенского. Такое бывает в политике. К этому проекту присоединились часть СССРов, Чернов, Савенков. Это февраль, белое. Другой проект, советский, его воплощал Ленин. Это октябрь, красное. Советский проект также был неоднороден. Вначале его поддерживали левые СССРы, временами анархисты, махно. Внутри большевизма было несколько течений, борьба между которыми разгорелась после смерти Ленина и кончилась 1937 годом. И белый и красный проект Россия сравнила не в теории, не по книгам, а на опыте, через тысячи больших и малых дел. Сначала, с февраля по октябрь 1917 года, сравнение проходило в мирных условиях сосуществования Временного правительства и Советов. Это соревнование проект Керенского проиграл в чистую. Новая государственность по типу либерального Запада не сложилась, а ее зачатки авторитета не завоевали и 25 октября без боя сдали власть Советом. Однако под давлением и при активном участии Запада блок кадетов и эсеров попытался военным путем вернуть власть и продолжить свой проект. С середины 1918 года сравнение обоих проектов происходило в форме гражданской войны. За ней наблюдала вся Россия, и это был второй этап пробы на зуб. Военные соревнования, как известно, белые также проиграли в вчистую. Антисоветский историк Назаров говорит определенно, при всем уважении к героизму белых воинов следует признать, что политика их правительств была в основном лишь реакцией февраля на октябрь, что и привело их к поражению так же, как незадолго до этого уже потерпел поражение сам февраль. Этот факт мы должны себе объяснить и его затвердить, иначе дальше не продвинемся. Белые унаследовали остатки государственного аппарата, имели полную поддержку имущих классов России и большую поддержку, включая военную интервенцию, Запада. Поначалу у них был такой огромный перевес над красными, что они овладели практически всей территорией России, за исключением маленького пятачка в центре. Почему же они начали утрачивать эти территории и отступать перед Красной армией, обутой в лапте? Ответ известен, но его у нас из головы вытеснили при промывании мозгов. А он таков. Образно говоря, красные победили потому, что крестьяне им сплели миллион лаптей, а белым не сплели, и им пришлось просить ботинки и обмотки у англичан. Белая армия действовала в России как завоеватели, и ее продвижение сопровождалось восстаниями, По словам историка Белых Зайцева, издавшего в 1934 году в Париже Большую книгу, вслед за Белыми шла волна восставших низов. По выражению западных историков, в России тогда возникло межклассовое единство низов, которые отвергли проект Белых. Отвергли в целом, а не по мелочам и не из-за жестокостей и казней. Надо четко высказать и иметь в виду важную вещь. Несмотря на все глупости и злодейства местных большевиков, Развязанная против них гражданская война резко изменила отношение к ленинскому проекту в принципе. Даже в период максимальных успехов белых Пришвин, сам в то время убежденный антикоммунист, писал «Сейчас все кричат против коммунистов, но по существу против монахов, а сам монастырь, коммуна, в святости своей признается и почти всеми буржуями». Пришвин был противником большевиков, но хотя бы либералом. А вот ценное свидетельство человека более правых взглядов, близкого к октябристам, Алексея Васильевича Бабина, 1866-1930 годы, в эмиграции Алексиса Бабине. В 1988 году в Англии вышли его дневники под названием «Дневник русской гражданской войны. Алексис Бабине в Саратове, 1917-1922 год». Ценность его дневника в том, что он отстраненно повествует о бытовой, фактологической стороне гражданской войны, вплоть до подсчета орудийных выстрелов и пулеметных очередей. Из его дневников становятся ясны масштабы стихийного насилия в обстановке хаоса, агонии старой государственности. Рецензенты этой книги отмечают, разумеется, автор не смог скрыть своих политических симпатий, они не на стороне большевиков. Но странное дело, Бабин отмечает и оказываемую им поддержку со стороны добропорядочных граждан Саратова накануне перехода власти к Советам, и неожиданные симпатии к новым правителям со стороны ультраконсервативной университетской профессуры. На самом деле, ничего странного в этом нет, об этом же говорит и Пришвин. Большевики сразу проявили себя как сила, занятая строительством государства. И в этом была надежда на возрождение жизни. И у множества ультраконсервативных буржуа и профессоров инстинкт жизни пересиливал их классовую ненависть. Пришвин и Бабин были людьми, мечтавшими о победе белых. А вот что читаем у крестьянского поэта Николая Клюева. «Ваши черные белогвардейцы умрут за оплевание красного бога, за то, что гвоздинные раны России они посыпают толченым стеклом». Таким образом, проект белых, даже если бы им в первые месяцы удалось задушить советскую власть, означал бы длительную, тлеющую, со вспышками гражданскую войну. Он был отвергнут крестьянами, сословием, которое составляло 85% населения России. А крестьяне в то время и умели, и обладали возможностями для сопротивления длительного и упорного. Рано или поздно, но они сожрали бы белых, как за два месяца сожрали колчака в Сибири, без всякой Красной Армии. Но до этого Россия была бы обескровлена несравненно больше, чем при организованном устранении белых Красной Армии. Из опыта вытекает, что проект Ленина был спасительным, а в проекте белых, доведись ему на время победить, Россия обрела бы палача. Мы сегодня можем повторить за Есениным слова, что он написал в 1924 году. «Мы многое еще не сознаем, питомцы ленинской победы». Кто это мы? Кто оказался питомцами? Все, кто вернулся к мирной жизни и воссоединился в народ, включая бывших белых. Именно ленинская победа создала такую возможность. Поэтому его проект спасительный. Мы это и сегодня плохо сознаем, но сознание начинает нам входить через взрывы домов в Буйнакске и Москве. 30 лет до Ленина в России гремели взрывы и выстрелы. По подсчетам некоторых историков, От рук террористов до 1917 года погибло 17 тысяч человек. Короткий исторический период, когда воплотился проект Ленина, мы жили спокойно и безопасно, и не сознавали этого, думали, что это естественное состояние. Сегодня, когда этот проект мы позволили пресечь, взрывы загремели снова. Главная причина спасительности проекта Ленина. Мы логично подошли к выводу, что палаческим политическим проектом надо считать тот, который при воплощении его в жизнь вызывает самое упорное сопротивление народа. И если уж революция произошла, как это случилось в феврале, то спасительным проектом надо считать тот, который вызывает наименьшее сопротивление народа. О том, чтобы при выходе из революции вообще не было сопротивления и не было жертв, нечего и мечтать. Сорокин оставивший очень ценные наблюдения о революции, выделяет даже особую стадию революционного процесса – обуздания. Я утверждаю, что проект Ленина был для России спасительным. Не буду это доказывать, потому что говорю о методе и делаю упор не на выводе, а на способе рассуждений, стараясь показать его последовательность, не приводя исчерпывающих доводов. Почти очевидно, и это подмечено крупными философами, что великий политик тот, кто угадывает скрытые чаяния народных масс. Что это значит? Это значит, что он исходит не из того, что шумно требует массы, а из того, что стоит за шумом, исходит из скрытых чаяний. Величие политика в том и состоит, чтобы эти чаяния понять и прочувствовать. Это трудно, потому что, как сказал философ, во времена кризиса общественное мнение не выражается расхожими суждениями. Что понял Ленин такого, чего не могли понять современные ему другие ведущие политики? Он понял, в чем суть чаяний крестьянства, земля и воля. Каким бы крестьяне хотели видеть жизнеустройство России и тип государства? В чем для крестьян град Китиш? В своей самой лирической поэме Анна Снегина Есенин пишет, как к нему подошли крестьяне. «Скажи, кто такое Ленин?» Я тихо ответил. Он – вы. Во-вторых, Ленин понял, что крестьяне поднялись как огромная, сплоченная антибуржуазная сила, и что революция в России в главном своем потоке не буржуазная и не может привести к либеральной западной демократии. Демократия крестьян – советы. По уму и чувству Ленин просто был несравненно выше и Керенского, и Троцкого. Они даже после университета революции 1905 года так и остались догматическими марксистами, а Ленин был марксистом творческим и отошел от догм. Хотя убеждать даже верхушку партии большевиков ему было очень трудно, зато он имел поддержку в низах партии, которые были воспитаны не в эмиграции, а в гуще русской жизни. Исследователь крестьянства Шанин писал, что два политика в России верно поняли суть революции 1905 года – Столыпин и Ленин. В них и стреляли люди, вышедшие из одной норы, но Столыпин поставил своей целью спасти помещиков, а ради этого расколоть крестьянство, заменив общину капитализмом. Также поначалу мыслил и Ленин, но после 1905 года резко изменил позицию и Столыпин потерпел поражение. Прозрение Ленина выражено в статье «Лев Толстой как зеркало русской революции», а затем в апрельских тезисах. От них отвлекла нас официальная история КПСС, но теперь-то ее нет, и мы должны брать в расчет главное. Сравните главные тезисы Ленина между февралем и октябрем и расхожее суждения по этим вопросам партийной интеллигенции всех направлений. Немедленный мир. Ленин. Война до победного конца. Национализация земли. Ленин. Отложить до законного решения будущим парламентом. Республика Советов – Ленин. Буржуазная республика. Немедленная социалистическая революция – Ленин. Развитие капитализма до исчерпания его возможностей. Надо отметить, что совершенно неважно какая из этих противоположных позиций нам сегодня нравится больше. Важно не сегодня, а тогда. Тогда крестьяне не желали того, чего желало расхожее мнение всех революционных политиков, кроме Ленина. И потому-то крестьяне плели лапти для красноармейцев и не слишком сопротивлялись красным продотрядам, а белым сопротивлялись очень упорно. Крестьяне не ошиблись, потому что Ленин верно угадал именно чаяние, а не лозунги. И после войны был начат НЭП, а не новый вариант Столыпинской реформы. Оттого сразу резко выросла рождаемость и упала смертность, верный показатель соответствия политики чаянием. Такой проект я и называю спасительным. Конечно, спасение от катастрофы еще не путь такого быстрого развития, которое нужно для спасения от другой грядущей катастрофы – мировой войны. В 30-е годы НЭП пришлось сменить на политику форсированной индустриализации. Но это уже другая эпоха, не Ленина, а его преемников. Обыденные признаки спасительности проекта Ленина. Мы говорили выше о фундаментальной причине, по которой проект Ленина вызвал наименьшее сопротивление. Но с самого начала линия Ленина привлекла массы потому, что действия, которых он требовал, а потом и предпринимал, были прямо и очевидно направлены на спасение жизней простых обывателей. То есть, проект Ленина по своему типу был деятельным и вытекающим не из доктрины, а из обыденных жизненных потребностей. Это...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 В том, что в условиях разрухи, при, казалось бы, полном отсутствии средств, он заботился о восстановлении какого-то подобия жизнеустройства, чтобы свести гибель людей к минимуму. Напряженность в среде крестьянства была резко снята двумя декретами о мире и о земле. Но посмотрим, что привлекло горожан. Затронем только две проблемы – личной безопасности и продовольствия. В последние дни февраля, свергнув царя, Либералы одновременно упразднили полицию и выпустили всех уголовников. Всеобщая амнистия. Те, кто помнит лето 1953 года, широкую амнистию даже при сильной милиции может представить себе состояние жителей крупных городов России в марте-апреле 1917 года. Страх перед преступным насилием был паническим. Как говорили, главной мыслью обывателя было уехать, пока трамваи ходят. Каково было состояние умов, видно из такого мелкого факта. Когда в Александринском театре в одной из пьес на сцене появились городовой и пристав, публика встала и аплодировала. Пытаясь как-то спасти положение, Временное правительство учредило милицию из числа студентов-добровольцев. На центральных улицах появились восторженные юноши и девушки с красными бантами на груди. Они не совали свой нос в темные переулки и грязные кварталы, где и свирепствовала преступность. А как ответили на эту жизненную проблему большевики? Они дали на заводу разнарядку – мобилизовать в Красную Гвардию каждого десятого рабочего. Не добровольно, а мобилизовать. И не с гулькин нос, а каждого десятого. Именно эта рабочая милиция, знающая изнанку жизни, и навела в городах минимальный порядок. Вот первое важное дело, понятное и барыне, и кухарке – в котором Временное правительство проиграло соревнования с Советами. Теперь о продовольствии. Мы все наслышаны о том, что большевики ввели военный коммунизм, продразверстку, пайки и прочие ужасные вещи. Так говорят те, кто никогда не голодал и плюет на голод ближнего. Я бы сказал, что в этой демократической критике как раз просвечивает мышление палача. В те времена все в России, включая Николая II, Думали иначе и считали необходимым предотвратить голод в городах. Но благими пожеланиями вымощена дорога в ад. Важно еще уметь это сделать, не боясь упреков какого-нибудь бурбулиса. Когда в 1915 году был нарушен нормальный товарооборот и несмотря на высокий урожай хлеб не пошел на рынок, были установлены твердые цены и начались реквизиции. 23 сентября 1916 года царское правительство объявило продразверстку. Как видим, вроде бы не имеющие никакого отношения к коммунистам, министры царского правительства идут на меру, присущую военному коммунизму. Объявленная на 1917 год продразверстка провалилась из-за саботажа и коррупции чиновников. Временное правительство, будучи по своей философии буржуазным, сегодня бы сказали рыночным, тем не менее также вводит хлебную монополию и также не может провести ее в жизнь из-за беспомощности государственного аппарата. По продразверстке 1917 года было собрано ничтожное количество – 30 миллионов пудов зерна. Ленин написал о надвигающемся голоде статью «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». Придя к власти, именно в катастрофических условиях большевики повели дело, исходя из здравого смысла, как в случае с милицией. Обеспечить минимальное снабжение города через рынок при быстрой инфляции, разрухе в промышленности и отсутствии товарных запасов было невозможно. Реально покупать хлеб на свободном рынке рабочие не могли. Были приняты чрезвычайные меры. Эти меры устранили угрозу голодной смерти, но не голода, в городах и в армии. Тот факт, что большевики без всякого доктринерства и болтовни, не имея еще государственного аппарата, обеспечили скудными, но надежными пайками все городское население России. Имело огромное значение для того, чтобы проект Ленина был принят в целом. Ведь этих пайков не дала ни царское, ни временное правительство, которые действовали в гораздо менее жестких условиях. Кусок хлеба был дан каждому именно без доктринерства. Ленин лично издал постановление предоставить академику Павлову и его жене специальный паек, равный по калорийности двум академическим пайкам. Хотя Павлов при виде каждой церкви снимал шапку и крестился, моля Бога унести большевиков. Всероссийская чрезвычайная комиссия ВЧК Остается обсудить репрессивную политику до войны, ответственность за которую несет Ленин как глава правительства. Она связана с деятельностью ВЧК. О ней созданы симметричные мифы. Официальный, героический, а сегодня официальный черный. Если вдуматься, оба они предельно неправдоподобны. Для нас сейчас важнее черный миф. Достаточно задать себе простой вопрос. Могло ли реально советское правительство, сидящее в Петрограде и Москве, без аппарата, без денег, банки отказывались оплачивать счета правительства, без кадров и без связи, создать в одночасье мощную, всеохватывающую спецслужбу, способную провести по всей стране массовые репрессии? Спросим друг друга, сколько сотрудников насчитывало ВЧК, скажем, в начале 1918 года. Число сотрудников ВЧК к концу февраля 1918 года не превышало 120 человек, а в 1920-м – по всей стране. Провести широкие репрессии, которые приписывают ВЧК, она не могла просто в силу своей величины. В ноябре 1920 года. На ВЧК была возложена охрана границ. До этого граница охранялась завесами, подвижными отрядами. Тогда численность персонала ВЧК к 1921 году достигла максимума – 31 тысяча человек. Если посмотреть на одно только здание ФСБ в Москве, то можно понять, насколько ничтожной по масштабам была эта страшная ВЧК, у которой создан миф, как о палаче России. Надо отметить, что даже красный террор никак не был действием палача. Палач сам не погибает, а красный террор был отражением белого террора. Это было взаимоистребление, действие войны, и красных погибло от террора больше. Есенин сказал об этом так. Цветы сражались друг с другом, и красный цвет был всех бойчей. Их больше падало под вьюгой, но все же мощностью и упругой они сразили палачей. Октябрь, октябрь! Мне страшно жаль, те красные цветы, что пали. Объявление террора в 1918 году было актом чрезвычайным, как встречный пожар, как рискованная попытка остановить гражданскую войну. Такие акции всегда таят в себе неустранимую неопределенность и большой риск, и наивно думать, что этого тогда не понимали. Когда был объявлен Красный Террор, то как вспоминает Калантай, Часто выступавшие перед рабочими, они говорили так. Конечно, надо ответить на покушение на Ленина красным террором. Но кровь-то она липкая, и последствия, которые принесет красный террор, нам неизвестны. В этом рассуждении очень верно подмечен тип того положения, в котором находилась советская власть. Конечно, красный террор нужен, последствия его неизвестны. Другое дело, что на местах постепенно начали действовать губернские и уездные ЧК, которые создавались уже в обстановке войны. В их молекулярных делах было много эксцессов, произвола и преступлений. Правовая система только-только формировалась, местные органы власти, в том числе рефтрибуналы, руководствовались классовым чутьем и здравым смыслом, потому нередки были приговоры типа «к расстрелу условно». Многое определялось обстановкой, многое кадрами. Во время любого общественного потрясения со дна поднимается множество ущербных, обиженных и злобных людей, которые тянутся к власти и особенно карательным органам. Там они отводят душу. Это мы и сегодня видим. Более того, к советской власти примазалось огромное число людей этой власти органически враждебных. Партия большевиков, которая после февраля 1917 года имела около 20 тысяч членов, не могла заполнить проверенными кадрами даже самые важные посты. Надо лишь удивляться, как ее не сожрал враждебный ей бюрократический аппарат, в том числе и в карательных органах. Здесь видна именно сила проекта, той матрицы, которую дали большевики и на которой шло стихийное строительство. Но наивно думать, что местные ЧК следовали какой-то переданной из Москвы инструкции и находились под контролем Центра, и тем более лично Ленина. Даже среди сотрудников ВЧК высшего уровня были фракции, которые не подчинялись Дзержинскому и Ленину. Они пошли с удостоверениями ВЧК и убили посла Германии Мирбаха. Вообще, государственная вертикаль складывалась медленно и уже после войны. А в 1918 году, бывало, отдельные волости объявляли себя республикой и учреждали Народный комиссариат иностранных дел. Пришвин оставил заметки о том, как происходило местное законотворчество до принятия в июле 1918 года первой Конституции РСФСР. 25 мая 1918 года Елецкий совет народных комиссаров постановил передать всю полноту революционной власти двум народным диктаторам Ивану Горшкову и Михаилу Бутову, которым отныне вверяется распоряжение жизнью, смертью и достоянием граждан. Советская газета «Елец», 1918 год, 28 мая, номер 10. Еще одно методическое замечание. В литературе, в том числе в мемуарах, описаны трагические судьбы людей, попавших в застенки ЧК. Они оказывают сильное впечатление на читателя, на то и литературу, и вообще искусство. Оно заставляет человека сострадать жертве, и это великое чувство. Если страдания убийцы, ожидающего электрический стул, А пишет хороший писатель, нам станет близок этот убийца. Но из этого нельзя делать никаких политических и социальных выводов. Вот где мы подскальзываемся и становимся объектом манипуляции. Ведь из показа личных судеб ничего нельзя сказать о социальном явлении, о числе жертв и часто даже о виновности данных личностей. Для самой жертвы, о которой пишет писатель или она сама, ее горе – это весь мир. Оценить масштабы этого горя как социального явления она в принципе не может и не должна. Кроме того, в этих описаниях обычно и речи нет о том, что жертва, виновная или невиновная, попала под колесо гражданской войны. Никогда в этих мемуарах не приводятся описания или фотографии того, как в другой точке России запихивают живьем в топки уральских рабочих. А ведь между этими жертвами была прямая связь. И еще одно замечание. Поскольку историей манипулируют, особенно в моменты слома государства, как сейчас, для оценки исторических явлений надо учитывать, как оно отложилось в коллективной памяти. Очень редко бывает, чтобы карательный орган сохранился в памяти под именем, имеющим положительную окраску. Чекист – именно такое имя. Несмотря на все черные мифы последних лет, до сих пор сотрудники спецслужб желали бы, чтобы их называли уважительно «чекист». Это значит, что в глазах современников-обывателей ЧК своими жестокостями спасала несравненно больше невинных людей, чем губила. Этот баланс, который не выразить числом, коллективный разум очень хорошо определяет. Говоря об отношении Ленина и большевиков к репрессиям, надо вернуться к главному историческому факту. За власть в России боролись разные революционные движения. И сравнивать репрессивность их идеологий надо в реальном ряду а не с добрым царским правительством. В центре, где и вырабатывался тип репрессий советской власти раннего периода, в дебатах участвовали большевики, меньшевики и эсеры. Эти дебаты показывают непривычную для нашего уха, но надежно установленную вещь. Большевики были единственной партией, которая боролась за скорейшее восстановление правового, государственного характера репрессий, вместо политического, партийного. Они боролись за обуздание революции. Именно это и вызывало острую критику эсеров и меньшевиков. Эсеры и меньшевики не возражали против внесудебных расстрелов в ВЧК, но подняли шумную кампанию протеста, когда в июне 1918 года состоялся суд над адмиралом Счастным, который обвинялся в попытке передачи судов Балтфлота немцам, и он был приговорен к расстрелу. Лидер меньшевиков Мартов Даже напечатал памфлет «Долой смертную казнь», где не стеснялся в выражениях. «Зверь лизнул горячей человеческой крови, машина человекоубийства пущена в ход, зачумленные, отверженные палачи-людоеды» и прочее. Очень резко выступили эсеры на Пятом съезде Советов. На чем же был основан протест? Им было жалко адмирала? Ничуть нет. Они протестовали против вынесения смертных приговоров путем судопроизводства, поскольку это, дескать, возрождает старую проклятую буржуазную государственность. Сегодня эта антигосударственная позиция покажется нам дикой, но она была настолько распространена в то время, что прокурор Крыленко отговаривался с помощью крючкотворства, мол, суд не приговорил к смерти, а просто приказал расстрелять. Я лично, на основании чтения исторических материалов, пришел к выводу, что из всех политических течений, которые в то время имели шанс прийти к власти в России, большевики в вопросах репрессий были наиболее умеренными и наиболее государственниками. А государственные репрессии всегда наносят народу меньше травм, чем репрессии неформалов. Среди большевиков установкой на репрессии резко выделялся Троцкий и близкие к нему деятели. Его не раз блокировали на уровне ЦК РКПБ. Но главное, Троцкий сам олицетворял крупный проект, в главных своих чертах несовместимый с проектом Ленина. По многим признакам это был для России именно палаческий проект. Каким образом Ленина обязали соединиться с проектом Троцкого – очень большой и малоизученный вопрос. Здесь важно отметить, что проект Троцкого подавлялся и в конце концов был задушен, вплоть до конца 80-х годов, когда он вновь стал оказывать огромное влияние на жизнь России. Можно задать себе и такой простой вопрос. Какая власть была более репрессивной, советская при Ленине или демократическая сегодня при Ельцине? В чем мера репрессивности? В том, какая часть населения лишена свободы. В принципе, не важно, по какой причине важно, что государство подавляет какие-то действия своих граждан, хотя бы оно и само их вызвало путем лишения свободы. Общее число лиц во всех местах заключения в СССР составляло на 1 января 1925 года 144 тысячи человек, на 1 января 1926 года 149 тысяч человек. До срока тогда условно освобождались около 70% заключенных. Пополнение мест заключения было 30-40 тысяч человек в год. Сравним. В 1996 году к лишению свободы было приговорено 560 тысяч человек. Это новенькие пополнения. Правда 200 тысяч получили отсрочку в исполнении приговора. Мест в бывшем ГУЛАГе не хватает. Репрессивность России Ельцина просто не идет ни в какое сравнение с положением в России Ленина. Учтем еще, что сегодня репрессивность искусственно снижается из-за развала правоохранительной системы. В 1997 году в Российской Федерации было зарегистрировано 1,4 миллиона тяжких и особо тяжких преступлений, а в 1999 году 1,8 миллиона. В 2000-м 1,74 миллиона тяжких и особо тяжких. В 2000 году выявлено 1 миллион 741 тысяча лиц, совершивших преступления. Вот каким должно было бы быть пополнение тюрем лагерей, если бы преступники были схвачены. Создать условия, при которых за год миллион человек становятся жертвами тяжких преступлений, а другой миллион – грабителями. Это и быть палачом народа, разве не так? Мой заочный собеседник Сергей, возможно, скажет, что он имел в виду репрессии против бескорыстных политических, а уголовники, что о них переживать? но пусть покопается в памяти, что он знает о масштабах политических репрессий при Ленине. Что академик Лихачев попал на Соловки. За что? Об этом говорится как-то туманно, намекается, но не невинно. А сколько всего было политзаключенных при Ленине? Не странно ли? Никогда эта цифра не называлась. Это, кстати, признак манипуляции, отсутствие простых и четких данных. Можно не верить официальным советским данным, но тут нам повезло. Антисоветская эмиграция, которая грызлась как пауки в банке, в этом вопросе сговорилась и образовала бюро, которое скрупулезно вело учет политических репрессий в СССР. По опубликованным за рубежом данным, предоставленным этим бюро в 1924 году, в СССР было около 1500 политических правонарушителей, из которых 500 находились в заключении, а остальные были лишены права проживать в Москве и Ленинграде. Эти данные зарубежные историки считают самыми полными и надежными. 500 политических заключенных после тяжелейшей гражданской войны при наличии оппозиционного подполья и терроризма и это репрессивное государство? Вернитесь, господа и товарищи, к здравому смыслу, не дергайтесь на ниточках у манипуляторов. Не палач, а спаситель. Главный довод. Есенин написал после смерти Ленина. Того, кто спас нас, больше нет. Что же главное сделал Ленин, чтобы его так назвал человек, переживавший то время сердцем крестьянина и поэта? Когда читаешь документы того времени, дневники и наблюдения в основном со стороны противников Ленина, его соратники дневников не вели, то возникает картина, в которую поначалу отказываешься верить. Получается, что главная заслуга советского государства, а в нем именно Ленина, Состоит в том, что оно сумело остановить, обуздать революцию и реставрировать российское государство. Это настолько не вяжется с официальной историей, что вывод кажется невероятным. Кожинов замечательно показывает, что большевики овладели русским бунтом, возглавили его и утихомирили. При этом он разделяет этот бунт и революцию как две разные категории. Это помогает анализу, но мне кажется, что реальность сложнее. Русская революция, как революция не буржуазная, а крестьянская, была с бунтом неразрывно связана, и разделить их невозможно. Буржуазная революция, которая смела царизм и империю, казалась такой мощной только потому, что она взорвала плотину. Ее результаты поражали, но сама она была лишь рябью на океанской волне бунта. Овладеть этой волной, главным потоком революции, оказалась для Ленина самой важной и самой трудной задачей хотя острая и прямая опасность исходила, начиная с середины 1918 года, от белых. Поворот к обузданию революции происходит у Ленина буквально сразу после октября, когда волна революции нарастала. Спасение было в том, чтобы согласиться в главном, поддержать выбранную огромным большинством траекторию. Клюев писал, «Есть в Ленине кержинский дух, и игуменский окрик в декретах, Как будто истоки разрух он ищет в поморских ответах. Васильев, которому Клюев читал эти стихи, потом объяснял, что поморские ответы – это катехезис русских старообрядцев-сектантов, как бы отрицание всякой модернизации, идущей от Москвы. Для такого поворота к обузданию, набирающей силу революции, нужна была огромная смелость и понимание именно чаяния народа, а не его расхожих суждений. И не только смелость, но и чувство меры и близость к массам, совершающим ошибку. С зимы 1918 года, вслед за национализацией земли, рабочие стали требовать национализации заводов. История оставила замечательные по смыслу и стилю документы, письма рабочих собраний с просьбой взять их завод или шахту в казну. Ленин сдерживал этот порыв, но сдерживал, не доводя до разрыва, не обескураживая людей. Выступая в апреле 1918 года, Ленин сказал «Всякой рабочей делегации, с которой мне приходилось иметь дело, когда она приходила ко мне и жаловалась на то, что фабрика останавливается, я говорил «Вам угодно, чтобы ваша фабрика была конфискована? Хорошо, у нас бланки декретов готовы, мы подпишем в одну минуту. Но вы скажите, вы сумели производство взять в свои руки, и вы подсчитали, что вы производите?» Вы знаете связь вашего производства с русским и международным рынком? И тут оказывается, что этому они еще не научились, а в большевистских книжках про это еще не написано, да и в меньшевистских книжках ничего не сказано. Ленин всеми силами стремился избежать обвальной национализации, остаться в рамках государственного капитализма, чтобы не допустить развала производства. На это не пошли капиталисты и с этим не согласились рабочие. Владельцы не закупали сырье, а значит, по мнению рабочих, готовились закрыть производство. Кроме того, распродажа акций немцам создала риск утраты России самых важных предприятий. Но даже после национализации владельцев просили остаться в руководстве производством и в полном объеме получать прибыль, как и при частном владении. В недостатке революционности Ленина тогда обвиняли не только троцкисты, но и меньшевики – которых мы по привычке считали умеренными реформистами. Ленин требовал от советского государства налаживать производство и нормальные условия жизни, а значит, налаживать контроль, дисциплину, требовать от рабочих технологического подчинения буржуазным специалистам. И в апреле 1918 года меньшевики в газете «Вперед!» заявили о солидарности с левыми коммунистами. Чуждая с самого начала истинно пролетарского характера политика советской власти в последнее время все более открыто вступает на путь соглашения с буржуазией и принимает явно антирабочий характер. Эта политика грозит лишить пролетариат его основных завоеваний в экономической области и сделать его жертвой безграничной эксплуатации со стороны буржуазии. Меньшевики обвиняют Ленина в соглашении с буржуазией. Это надо запомнить. Ведь что до сих пор ставится именно советскому строю в вину, при нем надо было честно и ответственно трудиться. Пришвин вспоминает, как 22 января 1919 года беседовал он с одним большевиком о коммунизме в присутствии постороннего мужика. Долго слушал нас человек мрачного вида, занимающийся воровством дров в казенном лесу, и сказал, «Я против коммуны, я хочу жить на свободе» а не то, что «я сплю, а он мне, товарищ, вставай на работу». Конечно, в душе каждого из нас дремлет гун. Все революционные течения в России потакали именно этому гунну, духу разрушения и разделения, проедания того, что было накоплено цивилизацией. В этом заигрывании с гунном был присущий интеллигенции страх перед крестьянином. Это прекрасно отразилось в дневниках Пришвина «Мелкого помещика и либерала», вынужденного жить среди ненавистных ему крестьян. Когда рухнул старый порядок и тонкий модернизированный слой столкнулся лицом к лицу с народом, это вызвало настоящее потрясение, и многие возненавидели свой народ и свою страну. Пришвин, либерал и патриот, 11 февраля 1919 года поехал в командировку по школьным делам. Он описывает ночевку в канцелярии райкома. «Скифия, страшная, бескрайняя». О, зачем я выехал в эту скифию? Секретарь исполкома принес мне кусок сахара. Долго бил его, мял, трепал. Наконец отгрыз себе и остальное мне подал. Вот вам. Я спросил его, есть ли ТИФ у них? Много. Далеко нечего ходить, у меня в доме все в горячке лежат. Дождался. Совершенно отдельный мир простого народа. Как могли жить помещики у вулкана? Партия Ленина резко отличалась тем, что она открыто и даже жестоко подавляла Гунна. Она единственная была, по выражению Пришвина, властью не от мира сего. Почему Ленин решился и действительно смог прямо и честно выступить против Гунна? Откуда у него был этот запас прочности? Это можно объяснить только тем, что он обращался к глубоким чаяниям и не боялся идти на конфликт с расхожими суждениями. Пришвин пишет в дневнике 12 декабря, 1918 года. Самое тяжкое в деревне для интеллигентного человека, что каким бы ни был он врагом большевиков, все-таки они ему в деревне самые близкие люди. В четверг задумал устроить беседу и пустил всех. Ничего не вышло. Втяпились мальчишки-хулиганы. Мальчишки разворовали литературу, украли заметки из книжек школы. А когда я выгнал их, то обломками шкафа забаррикадировали снаружи дверь и с криками «Гарнизуйтесь! Гарнизуйтесь!» Пошли по улице. Вся беда произошла, потому что товарищи коммунисты не пришли. При них бы мальчишки не пикнули. Сразу после октября большевики выступили против бунта, против стихийной силы революции. Это называлось мелкобуржуазной стихией, но дело не в термине. Сегодня много чернил истратили, чтобы обвинить Ленина в лозунге «Грабь награбленная». На деле это был лозунг бунта, которым овладели большевики. Но тогда уже Ленин сказал – После слов «граб награбленное» начинается расхождение между пролетарской революцией, которая говорит «награбленное сосчитай» и врозь его тянуть не давай, а если будут тянуть к себе прямо или косвенно, то таких нарушителей дисциплины расстреливай. К чему привело потакание гунну со стороны либералов и эсеров? К тому, что вслед за сломом государственности началось молекулярное разрушение и растаскивание всех систем жизнеобеспечения России и она погрузилась во мглу. Хлестнула дерзко за предел нас отравившая свобода. Это и было причиной гибели массы людей. Расхожие суждения вошли в конфликт с чаяниями. Ленин, который умело и гибко стал с этим бороться, потому и был признан спасителем. Вот как видит Есенин его дело. Того, кто спас нас, больше нет. Его уж нет, а те, кто в живе, А те, кого оставил он, страну в бушующем разливе должны заковывать в бетон. Потакание стихии, гунну в человеке, есть для политика именно установка палача. Палача страны и самих людей. Дело не только в прямых утратах, хотя и они велики. Наши нынешние реформаторы открыли много частных лавочек для скупки медного провода, который отправляется в Эстонию. Они всячески побуждают опустившихся людей превратиться в активных гуннов. Целые сельские районы уже остались без электричества, потому что кем-то сняты и проданы провода. Копеечный барыш и страшный удар и по производству, и по цивилизованному еще быту. Идет огромный откат в типе мышления, в навыках рассуждений, в отношении к образованию и созидательному порядку. А это важная предпосылка для вымирания народа даже без прямого убийства. Пришвин записал 2 июля 1918 года. Есть у меня состояние подавленности от того, что невежество народных масс стало действенным. Да, невежество было велико и раньше, но до февраля оно было сковано государством, оно не было действенным. Его раскрепостило и сделало активным и даже агрессивным именно кадетское и эсеровское временное правительство. Его сразу после октября начало загонять в подчиненное положение советское государство. Во времена Сталина изгонять гунна пришлось действительно жестокими методами, но война показала, что эта жестокость была спасительной. Неожиданно для себя немцы в 1941 году встретили многомиллионную армию деревенских парней, которые воспринимали время в секундах и владели сложной техникой. Ленин много сделал, чтобы гражданская война была закончена как можно быстрее и резко, без хвостов. На это была направлена и военная стратегия мощных операций, и политика компромиссов и амнистий. Опыт многих стран показал, что часто гражданская война переходит в длительную клеющую форму, и в этой форме, соединяясь с молекулярным насилием, наносит народу очень тяжелые травмы. В целом гражданская война Ленинского периода имела два завершения – решительную и резкую победу красных над белыми в Крыму и прекращение стихийного крестьянского сопротивления через переход к НЭПу. Это мы помним довольно четко. Надо только задуматься над тем фактом, что завершение обеих войн было чистым. Это вовсе необычная и тривиальная в гражданских войнах вещь. Напротив, общим правилом является длительное изматывающее противостояние после номинального окончания войны. В Испании преследования республиканцев после войны стоили народу почти столько же жертв, как и боевые действия. По деревням на крышах домов республиканских солдат сидели, в ожидании их тайного возвращения, засады фашистов. Сидели год за годом, иногда уже сыновья первой смены караульщиков. Эти юноши мало знали о войне, но выслеживали тех, кто должен был вернуться уже стариком. До сих пор в деревнях жители делятся на красных и франкистов, и браки между детьми их семей – редкость. У нас же все стали советскими людьми, и миллионы людей, служивших в белой армии, как бы растворились. Официальная мифология героизировала ту войну, и в тень ушли некоторые важные явления. К ним надо отнести суровые преследования советской власти против тех красных, которые затягивали боевые действия, когда белые уже склонялись к тому, чтобы разоружиться. Это называлось красный бандитизм. В конце войны Имели место судебные процессы против таких нарушителей общей политической линии. Иногда под суд в полном составе шли городские партийные организации. Чтение документов о тех процессах поражает. Перестроечная и нынешняя вязкая антиленинская кампания была очень недобросовестной и нанесла всему обществу огромный вред. В ней не было критики, и все действительно сложные проблемы так принижались, что мы отвыкли ставить вопросы хотя бы самим себе. Многие, в том числе из лагеря патриотов, обвиняют Ленина в том, что он предложил неправильное национально-государственное устройство СССР. Надо было, мол, создать вместо республик губернии, просто восстановить Российскую империю и дело с концом. Это говорится или неискренне, или безответственно. Февральская революция рассыпала империю так, что гражданская война имела не только социальное, но и национальное измерение. В разных частях бывшей империи возникли национальные армии или банды разных окрасок. Все они выступали против восстановления единого централизованного государства. Белые пытались бороться против них и, как выразился эстонский историк, напоролись на национализм и истекли кровью. Ленин предложил совершенно новый тип объединения через Республику Советов, снизу, образуя промежуточные национальные республики. Но эти республики очень мягко, почти невидимо, накладывались на единый скелет из Советов, и страна была именно единой. С этим предложением обратились к трудящимся, которые более всего страдали от своих князьков и были заинтересованы в воссоздании единого государства. При этом учреждение национальных республик, входящих в союз, а не империю, нейтрализовало возникший при независимости национализм. Армии националистов потеряли поддержку и Красная Армия ни в какой части России не воспринималась как чужеземная армия. Она была общей армией трудящихся – Республики Советов. Таким образом, со стороны советского государства гражданская война в ее национальном измерении была пресечена на самой ранней стадии, что сэкономило России очень много крови. Ленин непрерывно объяснял ценность для трудящихся большого единого государства и умел находить для этого веские доводы – вместо истрепанного лозунга России единой и неделимой». Вообще, большевики между февралем и октябрем были единственной партией, которая везде отстаивала целостность государства. Это проявилось, например, при возникновении сепаратизма в Сибири, областничества. Кожанов приводит слова из книги воспоминаний великого князя Александра Михайловича. «На страже русских национальных интересов стоял никто иной, как интернационалист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи. Тип нового государства в виде Советского Союза позволил не только резко сократить гражданскую войну в 1918-1921 годах, но и оказался исключительно эффективным в Большой войне 1941-1945 года. Это тоже сэкономило русскому народу много крови, если говорить точнее, спасло его. Представьте, что к немцам присоединились не только часть чеченцев и крымских татар, а вообще все нерусские народы. В чем было отличие проекта Ленина от всех других проектов того времени, которое позволило остановить Россию над пропастью, утихомирить революцию? Здесь требуется поразмыслить, официальная история этого нам не объясняет. Мы уже отметили вещь очевидную, проект Ленина не вошел в конфликт с главными непобедимыми силами России. Более того, он был в сути своей признан справедливым даже многими противниками, одними раньше, другими позже. Вопрос в другом, почему Ленин смог нащупать этот путь? Выскажу свою гипотезу. Читая сегодня Ленина сознанием тех исторических обстоятельств, которых и сам он тогда не знал, я вижу коренное его отличие от вождей других политических сил в том, что Ленин разом схватывал и чаяния главных частей народа и их выраженные интересы. Беря чаяние за ориентир, за направление пути, он строил путь, исходя из актуальных требований, но не подчинялся им, не потакал, и не потакал даже своим собственным догмам и убеждениям, например, подчеркнутым из марксизма. Он, не отрываясь от своих людей, вел их к цели, даже вопреки их конъюнктурным интересам и настроениям. Он мог их вести, потому что они, даже проклиная большевиков, чувствовали скрытую правду этого пути. Никто другой это совместить не мог. Идеалисты, каких много было среди белых и среди интеллигенции, ненавидели чернь за противоречие между чаяниями и внешними интересами, готовы были уничтожить хама за это противоречие. Другие, кто по трусости, кто из комплекса вины перед народом, заискивали именно перед его расхожими суждениями. Указанную способность Ленина, за которой стояли ум, чистая совесть и большое мужество, видно из того, как он овладел главным течением революции. Это главное течение, по выражению Пришвина, «революция скифов» или «горилла поднялась за правду», шло под лозунгом «вся власть советом». Эти слова нам настолько привычны, что мы о них и не думаем. Но давайте задумаемся, ведь это страшные слова – Когда Ленин их поддержал в апреле 1917 года, просвещенные социал-демократы его посчитали сумасшедшим. Ведь это лозунг анархии, полного уничтожения государства, построение крестьянской утопии под названием «Земля и воля». Странно, что почти никто не может ответить на простой вопрос, что такое были советы в конце 1917 года. На ум приходят наши привычные сельсоветы и райполкомы, Но ведь ничего этого не было. До выборов 1924 года советы представляли собой не государственную власть, а прямую демократию. На заводах все работники составляли совет. В деревне Сельский сход. Они посылали своих представителей в крупные советы, которые тогда называли Совдепами, в отличие от просто советов. Действия советов были независимы, они не регулировались законами, у них была вся власть. С точки зрения нормального государственного управления, Это был хаос. Иностранные обществоведы даже в 30-е годы признавали, что они не могут не только объяснить, но даже и описать систему советской власти. Достаточно сказать, что многие местные советы не признали Брестский мир и считали себя в состоянии войны с Германией. И в то же время, именно в советах были зерна той власти, которой чаяли крестьяне и рабочие. Именно Ленин в своем проекте создавал образ нового государственного устройства, превращал хаос Советов в советское государство. И речь шла о борьбе на два фронта – против анархизма Советов, бунта, и против левых партий, которые потакали бунту и по всем главным вопросам исходили из принципа «меньше государства». Сегодня легко нашим кабинетным трибунам проклинать номенклатуру, а тогда принцип подбора советских кадров, который включал их в общегосударственную систему, был важнейшим шагом к соединению всех Советов в единую систему. Нам трудно сегодня продираться сквозь ту ложь и полуправду, которыми насытили воздух нынешние противники Ленина. Уже 10 лет, как в сознании нагнетается миф, будто Ленин опирался на чернь, на Люмпинов, на отсталое мышление. Редкий демократический политик или журналист не помянул Ленина, который якобы заявил, что управлять государством должна простая кухарка. Возникла даже привычная метафора ленинской кухарки. В действительности Ленин писал в известной работе Удержат ли большевики государственную власть? Том 34 страница 315. Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Таким образом, Ленин говорит совершенно противоположное тому, что ему приписывала буквально вся демократическая пресса. При поддакивании почти всей интеллигенции. Более того, он специально заостряет проблему, чтобы показать, насколько примитивно мышление демократов февральского помета. Для него кажется очевидным, что любая кухарка не способна, находясь в состоянии кухарки, управлять государством. Верить в это было бы утопией. Нет речи и о том, что кухарка должна управлять государством. Стоит читателю задуматься, как же назвать поведение множества респектабельных интеллектуалов, которые продолжали вбивать людям в голову миф о ленинской кухарке, несмотря на то, что им неоднократно пытались указать на их ошибку. И лично, и через печать. Тогда, в 1988-1990 годах, мы еще понять не могли, как же так можно. Ты ему тычешь под нос книгу с точным текстом, а он моргает и через полчаса снова про Ленина и кухарку. Но важна и вторая часть темы. Наши демократы, солгав в первой части,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 смог овладеть этим процессом и не вставать у него на дороге. А овладев процессом, он смог укротить советы и направить их энергию на самопостроение сильного государства. Посмотрите на тот тленный распад, который мы наблюдаем сегодня, и станет понятно, почему Есенин сказал о Ленине «Тот, кто спас нас». А что касается роли Ленина как деятеля, открывшего пути к лучшему будущему, это другая тема.